Глава 14. Там, где живёт любовь. Не каждый знает, что красивое название острова Санторини является производным от слов Санта Ирина, Святая Ирина, которая когда-то жила на этом острове и была и остается очень почитаемой среди местного населения. Имя Ирина в переводе с греческого означает мир, спокойствие возможно именно благодаря тому что святая ирина является покровительницей этого островного архипелага рожденного после мощного извержения вулкана здесь царит необыкновенная атмосфера умиротворения в далекие времена когда на сантерине отваживали жить лишь самые смелые первая церковь святой ирины стала для них своеобразным маяком и иноземные мореплаватели называли это место сначала санта затем санта ирина а впоследствии остров приобрел новое название – Санторини. Она считается покровительницей семей, браки которых заключаются на этом острове. Можно допустить, что эта информация была маркетинговым ходом для привлечения молодых пар для бракосочетания или свадебных путешествий. Так или иначе, находятся те, кто свято верит в это и по сей день. Между тем… История острова не просто хранит память о жизни и смерти святой Ирины, но готова познакомить гостей с различными храмами, монастырями, часовнями и церквями. Одна из таких церквей как раз и расположена в городе Ии. И именно в ней в скором будущем Лизу ожидало грандиозное событие. Последний день лета по плану начался для нее раньше обычного. В этот день она приехала на работу на такси на два часа раньше. Впереди предстоял тяжелый день, вероятно, самый тяжелый за всю историю ее пребывания на Санторини. А все потому, что на 31 августа была назначена свадьба с самым широким размахом из тех, которые вообще могли быть. За день до этого в отель Гранд марис заехало несколько семейных пар. Молодожены Виктор и Ирина, их явно обеспеченные родители, ближайшие родственники и даже несколько друзей с семьями. Всех этих людей на Санторини собрало весьма значимое мероприятие – бракосочетание молодых. Подготовка к этому дню началась намного раньше самого события. И элизия как его организатору, предстоял большой фронт работы для того, чтобы все прошло на высоком уровне. Приглашение визажиста, декораторов площадки, подготовка номера молодоженов, аренда и оформление площадки возле Церкви Богородицы, бронирование даты церемонии Оформление документов для бракосочетания и согласования и координация с мэрией острова Санторини. Приглашение переводчика, официальные переводы на греческий язык свидетельств и справок, подготовка для оплаты перечня необходимых пошлин, сборов и услуг регистрации, букет невесты и корзиночки с лепестками, сопровождение свадебной церемонии на смотровой площадке отеля, банкет и, конечно же, услуги фотографа и видеооператора. Одним словом, в последние недели августа скучать ей не пришлось. И после всех необходимых процедур оставалось дождаться самого дня бракосочетания. Визажист приехал на день раньше, чтобы сделать невесте профессиональный макияж, который должен был продержаться до утра. И уже на рассвете отель захватила волна оживления. К четырем часам приехали Павел и Лена, чтобы начать фотосессию «Утро невесты в рассветной дымке мягкого света». Далее всех гостей ожидал завтрак, а после завтрака невесту снова ждал визажист, чтобы освежить ее макияж. И за время этой процедуры другие гости могли расслабиться, а обслуживающий персонал должен был оставаться на чеку. Пока невесту готовили к следующей части долгожданного для всех мероприятия, Лиза направилась по миниатюрным мощеным камнями улочкам города к церкви Богородицы для того, чтобы убедиться, что там уже все готово к церемонии бракосочетания. Добиралась она, естественно, пешком. Ведь многочисленные улицы Ии были настолько узкими, что двум экскурсионным группам порой было сложно разойтись. Особенно остро это наблюдалось в разгар туристического сезона. Пройдя быстрым шагом через несколько извилистых улиц, Лиза поднялась по высокой и крутой каменной лестнице, выйдя на просторную по меркам Санторини, центральную городскую площадь, на которой уже собиралась толпа ротозеев, желающих увидеть свадебную процессию. Лиза лишь в очередной раз напомнила себе, что так давно собиралась посетить эту церковь и все никак не могла выделить для этого время. Сама же церковь, как всегда, раскидисто стояла под солнцем, словно желая захватить в свои объятия каждого. Аккуратная, белоснежная, двухэтажная Несимметричная, с маленькими арочными окошками и трехъярусной колокольней на крыше, она вызывала какое-то странное чувство умиротворения. Глядя на нее, Лиза пообещала себе, что в следующий выходной обязательно придет сюда снова. Подготовка к церемонии бракосочетания заняла, как всегда, гораздо больше времени, чем сама официальная часть, которая стараниями регистратора и переводчика прошла довольно быстро. Рады были все – и представители власти, и обслуживающий персонал, и гости, которым уже не в было оставаться на санцепёке в самый зенит, и жениху с невестой, которые с раннего утра были на ногах. Сама же Лиза, при всей любви к своей профессии, находила в себе последние силы, чтобы не разрыдаться в сторонке от всё ещё гнетущего её чувства боли и обиды. Она смотрела на молодых, и цинично повторяла в мыслях одну единственную фразу «Нет никакой любви». А все, что сейчас происходило, было для нее сплошным пафосом, постановкой, ради которой было выброшено так много денег, что после этого молодые не просто должны, а обязаны жить в мире и согласии до тех пор, пока смерть не разлучит их. Только Павел и Лена стойко держались на ногах, продолжая фотосессию для молодоженов. Они, как всегда, были во всеоружии. Павел с двумя фотокамерами, крест-накрест перевешенными через его плечи и Лена с разными отражателями. Самая сложная часть мероприятия закончилась, и молодожены направились обратно в отель. Лиза с облегчением выдохнула. Теперь все пройдет как по маслу. Организацию банкета на смотровой площадке она сможет спокойно передать Анастасу, новому супервайзеру. Лизе все-таки пришлось с ним познакомиться, как бы сильно она не противилась. На ее удивление он оказался весьма приятным парнем, спокойным, но организованным. День прошел на одном дыхании, как и многие из тех, когда в Гранд-Морис проводили свадьбы. Вот только на этот раз побегать Лизе пришлось гораздо больше. Но этому она лишь радовалась. Уж лучше выработаться на износ, чем грызть стены в своей комнате от более одиночества, и очередного разочарования. В разгар банкета, когда она сидела на диванчике в фойе отеля, давая небольшую передышку уставшим ногам, к ней подошли Павел с супругой. «Лиза, ты молодец! Все получилось!» «Вы тоже молодцы, ребята! Весь день сегодня на ногах отпахали!» И ко всему прочему, прилично заработали за целый день работы, не забыв, конечно же, отблагодарить Лизу, вручив ей свою благодарность в размере десяти процентов от заработка, как и было когда-то условлено. «Это тебе», — сказал Павел, протягивая сложенную в трубочку пачку купюр. «Спасибо». «Тебе спасибо. Сегодня был серьезный заказ». «Мы уже уезжаем. Подбросить тебя домой?» «Нет, спасибо вам большое, но я должна остаться до конца». Хоть банкет и не входил в список ее компетенций, Как организатор мероприятия, она должна была остаться до последнего гостя. Когда молодожены отправились в свой номер, а на площадке оставалось несколько гостей, доедающих остатки свадебного торта, и официанты поспешно убирали столы, Лиза снова вышла на улицу, чтобы в очередной раз посмотреть на ночной Санторини. Сказать, что вид его был прекрасным, ничего не сказать. Разве можно словами передать все очарование многочисленных цветных огоньков, разбросанных по огромной скале и освещающих в темноте необыкновенные белоснежные домики? Лиза очень любила этот пейзаж, хоть и возможность посмотреть его выпадала далеко не каждый день. Он хранил в себе атмосферу неописуемого сказочного мира. Девушка вернулась домой на такси к полуночи, буквально ввалилась в свою комнату, и поняла, насколько устала. Приняла душ и вырубилась, не забыв напомнить самой себе о собственном обещании посетить церковь Богородицы в ближайший же выходной. И уже спустя три дня, выспавшись и никуда не торопясь, надев свое любимое платье и белые кеды, спокойным шагом она направилась в направлении Ии. Ия. Прекрасная, сказочная и неповторимая Ия переплетения белоснежных террас, арок и балкончиков, каменных лестниц и витриных мельниц, извилистых улочек и сувенирных магазинчиков, ресторанов и церквей. Прошедшая долгую историю от маленькой рыбацкой деревни с населением в несколько семей до одного из самых респектабельных туристических центров в мире. Именно в ней расположен знаменитый монастырь Агиус Николаос с голубыми куполами и необыкновенной звонницей. Душа Санторини. Изображенный на многочисленных картинках, фотографиях и открытках, он ассоциируется со сказочным островом для миллионов людей. Пройдя по обыкновению по узким улочкам, Лиса снова вышла на большую просторную площадь, выложенную белыми мраморными плитами, которая на этот раз показалась даже больше по размеру по сравнению с прошлым разом. Возможно, из-за того, что теперь на ней не было так много народу, как в день церемонии бракосочетания. Пройдя через площадь, окруженную по сторонам скамейками, скрытыми в тени искусственно посаженных деревьев, Лиза вошла в церковь. Полузатененный зал, освещаемый горящими свечами, расписанные стены и потолок, большой иконостас, выполненный в золоте, с многочисленными образами святых. И небывалая атмосфера спокойствия и умиротворения Того, чего так не хватало ее истерзанной душе в последнее время. Однако, даже несмотря на это самоумиротворение, Лиза почему-то чувствовала себя некомфортно. Она всегда верила в Бога. Но это было на уровне обыденной веры просто в кого-то, кто всегда смотрит на тебя с небес и наказывает, если ты плохо поступаешь по отношению к другим. А может, если ты поступаешь по отношению к себе плохо, то тоже получаешь наказание. Лизе никто никогда не рассказывал о том, как правильно вести себя в церкви. Когда ее бабушка была жива, она брала внучку с собой на Пасху, чтобы осветить куличи и крашенки. Но, видимо, Лиза была еще слишком маленькой, чтобы бабушка ей что-то объясняла. А может быть, бабушке было не до этого. Девушка об этом уже никогда не узнает. И, возможно, если бы ее бабушка была жива, то Лиза сама спросила бы ее. Спросила бы о том, кто такой Господь. Что нужно делать, когда приходишь к Нему? Как правильно просить Его о помощи в те моменты, когда тебе очень плохо? Бабушка была когда-то единственным проводником Лизы к Богу, пусть и раз в году в светлый праздник. А теперь Лизе пойти не к кому, чтобы что-то спросить. Оставалось действовать по велению сердца. Она даже креститься правильно не умела поэтому она просто встала с краю и стала смотреть на алтарь. И ей так много хотелось бы сейчас сказать. Бабушке или, может, самому Богу, хотя бы кому-то, кто вообще понял бы ее. Понял бы то, что сейчас происходит с ее душой, кричащей о помощи, страдающей от боли. Мог ли хоть кто-то сказать, как ее можно унять? И можно ли вообще хоть как-то унять? И еще она спросила бы, Зачем она вообще родилась? Для чего? Неужели для того, чтобы страдать всю жизнь? И если да, то за что? Почему во всей нашей человеческой жизни вообще так много страданий? Как много было вопросов, на которые никто не даст ответов. Хотя Лиза почему-то их ждала. Ждала, упорно вглядываясь в безмолвный иконостас. Ее переполнило непередаваемое чувство собственной ничтожности и беспомощности. И в этот момент ей показалось, а может быть, она просто очень сильно этого захотела, чтобы кто-то своими большими, сильными руками взял и поднял ее, как маленькую девочку, и посадил себе на колени, ласково погладил по голове и сказал, «Ну что, рассказывай, как у тебя дела?» И тогда она бы ответила, «Я устала» и две слезинки тонкими ручейками скатились по ее щекам. Только Лиза совсем этого не замечала. Она все так же, не отрываясь, смотрела на алтарь и мысленно произносила. «Я очень устала быть слабой там, где нужно быть сильной, и быть сильной там, где нужно быть слабой. Я устала ошибаться и падать, разбивая в кровь колени. У меня уже нет никаких сил, чтобы подняться. Я не могу больше терпеть эту боль. От разочарования, от предательства, от чувства брошенности и никому ненужности. Сначала меня бросил родной отец, променяв на другого ребенка. Потом родная мать, променяв на другую семью. Потом Валера, променяв на новую жизнь. Потом Дмитрий, променяв на белокурую красавицу с ангельским личиком. Самые близкие в моей жизни люди оставляли меня в обмен на что-то или кого-то. На самом деле в мире нет никакой любви. А мы лишь как слепые котята продолжаем искать ее там, где ее быть не может. Любви вообще нигде быть не может. Мы сами ее придумали и ищем всю жизнь. Не находим, обижаемся и плачем. А потом ищем снова. И снова разочаровываемся. И так всю жизнь. Так в чем же тогда вообще ее смысл? В боли и сплошных муках? Для чего ты, Господи, даешь мне людей, а потом забираешь их из моей жизни? «Для чего ты дал мне надежду на то, что здесь я смогу залечить свои раны, а в итоге я осталась еще больше истерзанной? В этом мире есть хоть кто-то, кто никогда не предаст?» Произнеся мысленно все эти слова, Лиза захотела закричать изо всех сил. Но в этот момент она почувствовала, как мягкая сухощавая ладонь легла на ее лоб. Она повернулась и увидела перед собой невысокую улыбающуюся старушку, которая сказала ей что-то на греческом языке, и, осторожно похлопав ее по плечу, неспешным шагом направилась к выходу. По телу мелкими искрами прошлась непонятная дрожь. Кажется, ей что-то померещилось. Лиза пришла в себя и посмотрела вокруг. Это не было наваждением. Она стоит сейчас в церкви с заплаканным лицом и мокрым от слез воротником. Утерев лицо руками, она быстро обернулась. Старушка тоже не была фантомом. Подойдя к двери, она подала руку такому же сухощавому старичку, и они вместе вышли из церкви. В этот момент Лиза услышала внутри себя ответ на свой последний вопрос. «Есть!» И новый поток слез побежал по ее щекам. Любовь есть. Она существует. Как Лиза могла вообще думать по-другому здесь, на этом невероятном острове, до мельчайшего камешка, пропитанном любовью? Острове, сотнями храмов и часовен, на котором каждый уголок намолен, окроплен слезами и наполнен молитвами жен моряков и рыбаков, остававшихся на суше и дожидавшихся в долгой разлуке своих любимых. Острове, на котором само небо рассказало земле о своей любви, впечатав свое сердце в камень. Острове, который словно феникс, возродился из пепла благодаря преданности и любви тех, кто поднимал его из руин после сильнейшего землетрясения. Не оставил его, а наоборот верил в то, что когда-нибудь на скудной неплодородной земле, покрытый золой, снова возродится жизнь. И здесь снова будут под палящим солнцем и сильными ветрами растить виноград и делать вкуснейшее вино, выращивать карликовые помидоры и делать из них вкуснейшую томатную пасту. О белосинии строения будут рассказывать о любви каждого жителя к своей родине. Санторини – сама любовь. Со всеми его невероятными рассветами и закатами, штормами и палящим солнцем, разноцветными пляжами и лазурью Эгейского моря. Он никогда не останется одиноким, потому что он любим. Он пропитан этой любовью до мельчайшего атома своей вулканической земли. Лиза снова посмотрела на алтарь, который, оставаясь безмолвным, словно говорил ей «Я есть любовь». И с глубоким вдохом к ней пришел еще один ответ «Ты никогда не будешь одна». Она никогда не была одна. Даже в самой тяжелой в жизни ситуации Бог был рядом с ней. Всегда. Он поддерживал ее через других людей. Через добрую бабушку, мудрую Кристину, добродушную Стефанию заботливую Зою, отзывчивых Павла и Лену. И она такая глупая и наивная пришла сейчас к нему с претензией о своем одиночестве. Хотя на самом деле ни один человек никогда не будет одинок, если признает, что в его сердце всегда находится его самый близкий друг. Выходя из церкви, Лиза почувствовала легкую прохладу, принесенную ветром со стороны моря. И ловя ее в воздухе, Она постаралась вдохнуть этой прохлады как можно больше. Казалось, что за все эти месяцы она впервые ее почувствовала и никак не могла надышаться. И мир вокруг, он как будто стал наполняться прежними красками. Ветер, пробегающий по улочкам и веселые голоса людей, первые шафрановые тона на небе в предрассветных сумерках, ароматы соленого морского воздуха, смешанные с запахами барбекю. Мир стал снова наполняться жизнью, хотя на самом деле он всегда был таким – добрым, любящим, заботливым. И не его вина, что мы чем-то не удовлетворены, требуя больше того, чем заслуживаем. Он и так для нас слишком много делает. Наша беда лишь в том, что мы не умеем это видеть, ценить и искренне благодарить за это. Лиза вернулась домой, занеся старушке Стефании пакетик с фруктами, который купила по дороге. Как еще порадовать такого замечательного человека? Войдя в свою комнату, она осмотрелась так же внимательно, как и в первый день приезда. Такая же белоснежная комната, которая каждый день ждала ее с работы. Она всегда была светлой, даже в самое темное время суток. И даже подушка, которая впитала так много ее слез, лежала на кровати, словно приветствуя свою хозяйку. Лиза улыбнулась. Ей оставался месяц на Санторини. Нельзя больше терять время напрасно. Сегодня вечером ей обязательно нужно составить список мест, которые она еще не успела посетить. Православный кафедральный собор Фиры, знаменитый своими белоснежными арками и красивый колокольней. Ферасья, малозаселенный самобытный остров, истинный центр гармонии и уединения. Красные и белые пляжи, горячие источники острова Палеокамени, лунуный пейзаж на пляже в лихада как много всего нужно было еще успеть посмотреть, а времени осталось совсем ничего, и это казалось таким несправедливым.